Раймонд К ужину я готовился, причем довольно тщательно. Расспросил у Лайона, как обычно у жену супруги в его бывшем мире, выбрал самое романтичное описание и приказал магии сделать все так, как рассказывал Лайон, за свечами, полумраком, лепестками цветов и прочее. Мне надо было произвести выгодное впечатление на эту упертую ведьму ставшую моей женой. В конце концов, я темный князь. Мы женаты. Мне нужны постельные игры. И, как выразился Лайон, я банально собрался ее подкупить. Ужином, да, но и обстановкой. Сначала я вызвал магию, чтобы преобразовать комнату. Мягкий свет свечей заполнил пространство теплыми янтарными оттенками. их пламя Тихо мерцала, создавая игру теней на стенах. В воздухе разносился тонкий аромат роз и жасмина, который я аккуратно распылил с помощью заклинания. На столе расстелил белоснежную скатерть из тончайшего шелка, а по краям рассыпал лепестки роз и орхидей. Их нежные оттенки контрастировали с тёмным деревом стола. На столе стояли изящные фарфоровые тарелки, и хрустальные бокалы для вина. В центре разместил небольшую вазу с живыми цветами, белыми лилиями и красными розами. Вокруг свечи в кованых подсвечниках разного размера. Их пламя мягко колыхалось, добавляя комнате уюта и романтики. Я позаботился о том, чтобы все было идеально. Даже подал тонкую кружку с горячим шоколадом и маленькие корзинки с ароматным хлебом и сырами. К нужному времени я открыл портал в усадьбу. Ангелина ждала меня, стоя в одном из своих не особо богатых нарядов. Судя по ее внешнему виду, она ни капли не нервничала, в отличие от меня. Но я каюсь, выпил довольно много успокоительного, и теперь казался невозмутимым и бесстрашным. «Прошу!» Я подал ей руку. «Туда?» — уточнила Ангелина, указав кивком на портал. И в ее голосе я уловил легкий трепет. «А меня как попаданку не разорвет на части?» Я только хмыкнул «Твой предок, местный бог, а магия здесь полностью подчиняется богам. Конечно же, тебе ничего не угрожает». «Ладно», – проворчала Ангелина и шагнула в портал вместе со мной. Миг, и мы уже в комнате, подготовленной для ужина. «Это что?» Ангелина с любопытством огляделась. «Лайон наболтал, да?» «Удобно иметь друга-попаданца». «Был бы я без успокоительного, я, может, и возмутился бы». Все-то ей не нравится, всем-то она недовольна. Но микстура подействовала так, как надо. Поэтому я промолчал, пропустив замечание Ангелины мимо ушей.